Глава шестая. Светящийся отряд. д г р у м а н сказал чернобородый торговец п у ш н и н о й «Из Германской академии? Отчаянный парень! Я встречался с ним лет пять назад в Уральских горах на самом севере. Думал, он уже помер. Сэм Конзино, земляк и старый приятель Ли Скорсби, откинулся на спинку стула в баре гостиницы Самирской, где свет гарных ламп с трудом пробивался сквозь дым и опрокинул себе в рот стаканчик ледяной водки. Затем подтолкнул к Ли тарелку с соленой рыбой и черным хлебом. Тот взял немного... И кивнул, показывая Сэму, что готов слушать дальше. Он угодил в капкан, который поставил этот дурень Яковлев. Снова заговорил торговец. И рассек себе ногу до самой кости. Обычных лекарств он не признавал. И стал лечиться медвежьим средством, кровяным мхом. Вообще-то это не настоящий мох. а что-то вроде лишайника. Короче, он лежал на санях и орал от боли, а в промежутках раздавал указания своим помощникам. Они проводили астрономические измерения и должны были все делать тютелька в тютельку. Иначе он сразу начинал хлестать их своим языком. А язык у него, скажу я тебе... — Что твоя колючая проволока? Худой такой, крепкий, малый. Интересовался всем подряд. — Ты знаешь, что тартары приняли его как своего? Он даже прошел у них посвящение. — Да ну! — удивился Лис Корсби, подливая Сэму еще водки. Зачихая стер... д е й м о н воздухоплавателя съежилась рядом с его локтем, как обычно. Глаза ее были полуприкрыты, а уши прижаты к спине. Ли прибыл на Новую Землю лишь час-другой тому назад. Его шар пригнала сюда свежим ветром, который вызвали ведьмы. И, убрав снаряжение, сразу же отправился в гостиницу «Самирская» по соседству с рыбоконсервной базой. Эта гостиница служила местом сбора многих арктических бродяг. Здесь они обменивались новостями, подыскивали себе работу или оставляли друг для друга сообщения. Когда-то и сам Лис Корсби просиживал тут целые дни, дожидаясь контракта, пассажира или попутного ветра, так что в его теперешнем поведении не было ничего необычного. Кроме того, сейчас в мире происходили настоящие катаклизмы, и люди просто не могли не собираться вместе, чтобы обсудить их. Каждый день приносил очередную удивительную новость. То река Енисей освободилась ото льда, хотя сезон для этого был совсем неподходящий, то океан отступил от берегов, обнажив странную каменную кладку на дне. то кальмар в 30 метров длиной схватил трех рыбаков, вышедших на катере в море, и разорвал их на мелкие кусочки. А с севера по-прежнему катился плотный холодный туман. Порой он словно начинал фосфорисцировать каким-то невиданным доселе светом. И тогда в нем смутно маячили чьи-то гигантские силуэты и слышались таинственные голоса. По всем этим причинам время для работы нынче было неподходящее. Так что в б а р е г о с т и н и ц ы с а м и р с к а я редко оставалось свободное местечко. «Вы сказали Груман?» – спросил пожилой человек, сидевший за стойкой неподалеку. Судя по его одежде, это был охотник на тюленей. Его д е й м о н л е м и н г важно выглядывал у него из кармана. Он точно жил с тартарами. Я был там, когда его приняли в племя, и видел, как ему просверлили череп. Ему и другое имя дали — «Тартарская. Погодите-ка, сейчас вспомню». «Послушай, дружище», — обратился к нему Лис Корсби, «ты не будешь возражать, если я угощу тебя выпивкой? Мне нужны сведения об этом человеке. Что это было за племя, о котором ты говоришь?» «Енисейские пахтары». Живут у подножья хребта Семенова, Где в Енисей впадает другая река. Забыл ее название. Ну, та, что течет с холмов. У тамошней пристани еще стоит утес величиной с дом. «Ах, да!» — сказал Ли. «Теперь я вспомнил, где это». «Когда-то я там пролетал». «Так Груману, стало быть, просверлили череп? Но зачем?» «Он был шаманом», — пояснил старый охотник на тюленей. «По-моему, тартары признали в нем шамана еще до того, как приняли его к себе». «Ну и процедура эта — сверление». Продолжается день и две ночи. Они сверлят с помощью лука, как при добывании огня. «Ну, тогда понятно, почему его команда так ему подчинялась», сказал Сэм Канзино. «Это были самые отпетые мошенники, каких я только видел. Но перед ним...» Они все ходили на задних лапках. Я-то думал, они просто боятся его р у г а н и Но если он был шаманом, это объясняет их поведение еще лучше. Но знаешь, д о чего же он был любопытный? Сущий волк. Если вцепится, так уж не отпустит. Он вытряс из меня всё, что я знал о тех краях, о повадках разных там росомах и лисиц. А ведь этот чёртов капкан здорово его покалечил. Рана на ноге была открытая, а он, знай себе, записывал результаты действия кровяного мха, мерил себе температуру, а потом следил за формой рубца. Словом, отмечал каждую мелочь Чудак, что и говорить В него влюбилась одна ведьма Так он дал ей от ворот поворот Да неужто, сказал Ли, вспомнив о красоте Серафины Пеккала Зря это он, вставил охотник на тюленей Если ведьма предлагает тебе любовь, надо соглашаться. А откажешься – пеняй на себя. Это все равно, что выбор между счастьем и горем. Чего ты никак не можешь сделать, так это не выбрать ни того, ни другого. Наверное, «У него была какая-то причина?» — сказал Ли. «Если он не совсем чокнутый, причина должна была быть серьёзная». «Он всегда был упрямый», — сказал Сэм Канзино. «Может, хранил верность другой женщине?» — предположил Ли. «А я слышал о нём ещё кое-что». Он якобы знал, где находится один волшебный предмет. «Не знаю уж, что это за штука, к о т о р ы й способен защитить своего хозяина от чего угодно. Вы когда-нибудь об этом слыхали?» «Я слыхал», — отозвался охотник на тюлени. «У него самого этой вещи не было». но он знал, где ее найти. Один человек пытался заставить его рассказать о ней, но Груман его убил. «А его д е й м о н сказал Сэм к о н з и н у т о ж е странный. Это была орлица, черная орлица с белой головой и грудью». Я таких в жизни не видал и не знаю, как они называются. — Скопа у него была! — вступил в разговор бармен, услышавший последние слова. — Вы говорите про с т е н а Грумана? Его — Его д е й м о н Скопа. — Орел, который питается рыбой. — И что с ним случилось, с Груманом? — спросил Лис Корсби. Ввязался воин из Креллингов, где-то в Берингландии. Там его и застрелили. «Наповал. Это последнее, что я о нем слышал», — ответил охотник на тюленей. «А я слышал, что ему голову отрезали», — сказал Лис Корсби. «Нет, вы оба ошибаетесь», — возразил бармен. А вот я знаю точно, потому что говорил с одним эскимосом, который его сопровождал. По-моему, они разбили лагерь где-то на Сахарине, и на них сошла лавина. Грумон погребен под сотнями тонн камней. Этот эскимос видел, как он погиб. — Чего я не могу понять? — сказал Ли, пуская бутыль по кругу. Так это чем он занимался? Может, искал нефтяные месторождения? Был военным? Или двигал науку? Ты упомянул о каких-то измерениях, Сэм? Что ты имел в виду? Они измеряли свет звезд. И северного сияния. Северное сияние – это был его пунктик. Хотя, в первую очередь, Он, по-моему, занимался раскопками Искал всякие древние вещицы «Я знаю, кто мог бы рассказать вам больше» Произнес охотник на тюленей «В горах есть обсерватория Императорской академии Московии Они вам расскажут» Он поднимался туда Не раз. з т а зачем тебе все это, Ли?» Спросил Сэм к а н з и н у о н мне малость задолжал,» Ответил аэронавт. Это объяснение было настолько удовлетворительным, Что все их любопытство мигом улетучилось. Разговор переключился на тему, Которая теперь волновала всех и каждого. Собеседники стали обсуждать бросающиеся в глаза катастрофические изменения в природе. «Рыбаки говорят, что могут проплыть на своих судах прямо в новый мир», — сообщил охотник на т ю л е н е й а что, разве есть новый мир?» — поинтересовался Ли Скорзби. «Пусть только разойдется». этот ч ё р т о в туман и мы его сразу увидим уверенно заявил охотник когда это случилось я был на каяке в открытом море и как раз повернул к северу ну и зрелище скажу я вам никогда его не забуду Вместо того, чтобы опускаться за горизонт, земля шла и шла прямо вперед. И я смотрел вдаль, и насколько хватал глаз, там были земля и берега, горы, бухты, зеленые деревья и кукурузные поля, Они заполнили в с ё небо, ей-богу, друзья. Чтобы такое увидеть, стоило горбатиться пятьдесят лет. Там, в небе, было так красиво, Что я пошел бы туда на веслах и даже не оглянулся. Но тут накатил туман. «В жизни не видал такого тумана», — буркнул Сэм Канзино. «Пьюсь об заклад, он будет стоять месяц, а то и больше. Но если ты хочешь получить должок со Станислауса Грумана, тебе не повезло». «Ли, парень уже на том свете». «А, вспомнил его тартарское имя!» — воскликнул охотник на тюленей. «Я вспомнил, как они называли его, когда сверлили ему голову. Джопари!» «Вот как!» «Джопари?» «Никогда не слыхал ничего похожего», — сказал Ли. Смахивает на что-то японское. Как бы там ни было, я хочу вернуть свои деньги и попробую найти, если не самого Грумана, то хотя бы его наследников. А может, со мной разочтется за него германская академия. Попробую навести справки в обсерватории. Пускай дадут мне какой-нибудь адресок.